Хорошо, что девочки. Когда мы поженились, я еще 7 месяцев жила одна в Москве. Но на каникулы мы всей семьей отправились в отпуск во Францию. Муж эту поездку давно планировал. До меня они традиционно зимой катались на лыжах. В маленький городок во французских Альпах я взяла племянницу Дашу, так что детей с нами было трое. В аэропорту мы взяли машину и поехали в горы. Муж за рулем, я рядом. Дети сзади. «Ой, знаешь...» — вдруг раздался голос у нас за спиной. «Теперь, если папа умрет, мы не останемся одни». Я замерла. О таком я еще и не думала. А ведь правда, если с ним что-нибудь случится, я окажусь мамой трех детей. Я была уже беременна. И мне придется в одиночку решать все их проблемы. Лоб покрылся испариной. Взвалить на себя такую гору забот я была никак не готова. В этой поездке мы впервые попробовали быть одной семьей. Мы могли общаться все вместе или с кем захочется, собираться за столом в съемной квартире и никуда не спешить. Днём муж с тремя девочками отправлялся на гору, а я оставалась дома или шла в кафе, меня мучил токсикоз. Даша, в отличие от Джасмины и Лолы, Кататься совсем не умела. Поэтому моему мужу пришлось уделять ей больше внимания. А Жасмина и Лола, то одна, то другая, от катания отлынивали. То мышцы болят, то настроения нет, то просто хотят посидеть со мной. Так что я не оставалась надолго одна. У Лолы тогда еще не возникла потребность в разговорах, но ей постоянно нужно было куда-то нестись. В один из таких лолиных дней мы отправились в бассейн. На правах взрослой я объяснила ей, что надо взять. Купальник, тапки, чистые трусы. Остальное нам дадут. У меня всегда все по минимуму. Мы уже подходили к бассейну, когда я заметила, что рюкзак у Лолы забит под завязку. «Что ты туда положила?» Она подняла брови. «На всякий случай, ну, просто на всякий случай» и многозначительно замолчала. Я ждала продолжения. Мы в Австралии ходили на пляж, и папа говорил, что всегда надо брать с собой пять вещей. Полотенце, купальник, трусы, расческу и тапки. И еще пакетик для мокрого купальника. Одиннадцатилетняя Лола старательно загибала пальчики. Полотенец нам в бассейне не дали. Я вытиралась колготками. «Лола, поделись расческой, пожалуйста!» Я кричала через перегородку в раздевалке и из-под двери кабинки через секунду показалась детская ручка с расческой. Интересно, кто здесь взрослый? Лола не всегда проявляла такую самостоятельность. В большинстве случаев она вела себя как младший ребенок в семье, и ее приходилось постоянно опекать. Мне это давалось сложнее всего. Заботиться о младенце просто. Он совсем беспомощный. Лоле было 11-12 лет. Она пользовалась привилегиями младшенькой, хотя прекрасно могла все делать сама. Во всяком случае, меня не покидало такое ощущение. Иногда ей, наверное, хотелось именно моей заботы, но в большинстве случаев это было просто удобно. Из книг и статей по психологии я запомнила. Моя задача как родителя — адаптировать ребенка к жизни. Я понимала, что и для меня это было бы полезно. Например, научить Лолу ездить в трамвае. Тогда она могла бы не слоняться всё лето по квартире и не ждать, когда я освобожусь, а договориться о встрече с подружками и поехать к ним самостоятельно. Лолу тянула ко всему дорогому. Ей хотелось много разной одежды, хотя реальный ее гардероб был небольшим. Ей нравилось ходить со мной в рестораны и пить на веранде коктейли. Это я легко могла ей обеспечить. В последние месяцы беременности «Мне хотелось только сидеть на улице и пить холодный чай». Лола не сразу ощутила удовольствие от такого времяпрепровождения. «Зато сейчас может провести за столиком в кафе часа 4. Я работаю, она читает. Всем полезно, в том числе и владельцу ресторана». С гардеробом было сложнее. Вместе со мной из Москвы переехали 22 коробки с одеждой, туфлями и сумками. Они стояли неразобранными. Мы с мужем сразу заговорили о новом доме, поэтому распаковывать все мое преданное смысла не было. Первые полтора месяца я в одиночку гуляла по Амстердаму и, конечно, по магазинам. Был летний сейл. Абсолютно все оказалось мне красивым и доступным. «Не покупай вещи во время беременности. Сейчас у тебя очень странный вкус», — предостерегала меня подруга. Но я не послушалась. Розовая сумка с бантом красные лаковые балетки, платье в сердечках. Со всем этим я распрощалась, едва перестала кормить. Вещи забрала себе Лола, но носить тоже не стала. Ежедневно в магазинах я испытывала стресс. Нравится, хочу купить, но стыдно. Муж работает, дети учатся. Одна я хожу по магазинам и пью кофе. Я еще никогда так не жила. Всегда работала и свои покупки оплачивала сама и главное, в распределении бюджета мне не надо было никого учитывать. Но теперь у меня появилась семья, и получилось, что если я куплю себе новое платье, это заметят домашние, выразят восторг. И у девочек проскользнет в глазах легкая зависть. И я придумала обходной маневр, которым довольно долго пользовалась. Коробки, которые я привезла из России, мы составили в один угол. Там были зимние вещи, домашняя утварь, фотоальбомы и многое другое, что физически не вмещалось в эту квартиру. Все покупки я тайно проносила в квартиру, отрывала этикетки и засовывала в свои же коробки, чтобы через несколько дней достать любимую московскую кофточку. Особого внимания на такой фокус никто не обращал, и обман всегда удавался. Но раз от раза у меня усиливалось и чувство вины. Чтобы как-то его загасить, я начала покупать вещи девочкам и мужу. Он принимал их молча и складывал на полку. Но однажды спросил, «Хочешь, Наташа, новый Wi-Fi роутер, который работает как точка доступа и обеспечивает высокую скорость по всему дому?» «Да мне и с этим роутером хорошо. Лично мне не надо». Я недоумевала. «Зачем он мне о роутере?» «Вот и мне новый свитер не надо, понимаешь?» Я поняла и перестала покупать ему новые вещи. Осталась проблема только с девочками. У них был очень скудный гардероб. Когда я это поняла, даже испугалась. Такую аскетичность я сперва расценила как жадность, и мне стало не по себе. С бессмысленной жадностью я бы никак не смогла смириться. К счастью, оказалось, что это была всего лишь практичность, и мне легко удалось объяснить, что с женщинами по-другому. Так что вскоре мы начали ходить по магазинам. Мужу предстояла командировка в Сан-Франциско, и он решил взять нас с собой. Я на восьмом месяце, Лоля 12. Она полна энергии, у нее каникулы. Музеями я ее заинтересовать еще не умела, на активные игры уже не была способна. Оставался только шопинг. Собственно, его муж запланировал еще дома. «Я буду работать, а вы — ходить по магазинам», — сказал он. Лола, следуя инстинкту выбирать лучшее, тут же взяла журнал «Вог» и принялась изучать последние коллекции, делая закладки на самых дорогих моделях. Я же металась по квартире и шипела на мужа. «Зачем ты ей наобещал? Она же теперь не видит краев. Ты думаешь, она H&M смотрит? Она мне уже пять сумок Шанель показала. Ты будешь на работе?» А мне придется ей объяснять, что мы это купить не можем. Ты хороший, ты разрешил, а я буду плохая, я не куплю. Объясни ей сам, сколько у нас денег на шопинг. Муж обозначил дочери скромный лимит. Лола посмотрела на цену сумки Шанель и притихла. Понимаешь, радость шопинга не только в покупках, но в том, чтобы походить по магазинам, померить, посмотреть, пощупать. Мы двигались к улице с магазинами, а по дороге я описывала новую концепцию шопинга. «Зачем пощупать?» — Лола не понимала. До меня они всегда покупали одежду онлайн по заранее составленному списку. Однако я не сдавалась. Я еще в Италии заметила, что она интересуется магазинами. Тогда папа бросал через плечо «Мы ничего покупать не будем» и, не оглядываясь, шел дальше. Лола окидывала взглядом Рейла. И бежала нас догонять. Я не хотела покупать, я хотела только посмотреть, объясняла она папе. Много времени спустя мы еще не раз обсуждали с и проблему шопинга. Помнишь, в Италии ты постоянно застревала перед маленькими магазинчиками. Ты хотела все это купить? Некоторые вещи, да, а на некоторые мне просто было интересно посмотреть. В этом все дело. Иногда прикладываешь к себе платье, и понимаешь о себе что-то новое. Ой, а мне, оказывается, идет красное. Или наоборот, кружавчики — это точно не моё. В этом, кстати, тоже смысл похода по магазинам. Да, это же «inspiration». Я вижу вещь, и она порождает много образов у меня в голове. Я могу потом написать рассказ или сделать зарисовку в блокноте. Вот-вот, папа, скорее всего, не поймет. Но нам это иногда нужно. Так мы учимся понимать себя. Давай и сейчас, как тогда в Италии. Мы не покупаем все подряд. Мы смотрим, думаем, что-то откладываем. Зачем-то можем вернуться позже. Только давай точно купим кожаную куртку. Куртку обязательно, как только найдем. Лола, расскажи что-нибудь о наших с тобой первых годах. Не обязательно хорошее. Это был мой первый шопинг в жизни. И я была в таком восторге, все эти годы внутри меня была заперта девочка, которая очень хотела ходить по магазинам и покупать одежду. Помнишь, мы купили мне кожаную куртку AF и еще белую майку с пальмами, и желтую кофту с кружевами. Для меня это был серьезный рубеж. Никогда в жизни до этого момента я не ходила на правильный шопинг что такое правильный шопинг когда ты покупаешь все что тебе нравится обычно папа говорил так мы идем на шопинг он покупал мне пару джинсов и флисовую кофту на молнии отлично все купили пора домой в сан франциско было по другому мы ходили долго и я выбирала сама а потом мы с тобой пошли пить коктейли с твоими друзьями и я чувствовала себя так хорошо такой модной Всю неделю я думала, офигеть, я такая крутая. Мне кажется, он взял нас с тобой в эту командировку только для того, чтобы я вывела тебя на шопинг. Он сказал, покупайте все, что хотите. Я не понимала, как буду тебя ограничивать. Он разрешил все, что хочешь, а мне придется говорить, хватит. В итоге мы договорились, что ты можешь потратить 300 долларов. Я возмутилась. 300 долларов это вообще не все, что ты хочешь. Это намного меньше. Для меня 300 долларов было очень много, говорит Лола. Даже 100 долларов было, знаешь как? «Эгеге, давай вынесем магазины. Йоу, держись, Америка. Мы уходим в отрыв. Теперь я лучше понимаю, что такое деньги. Тогда у меня появилась концепция, как ходить по магазинам. Когда муж рассказывает о том, что я привнесла в его жизнь, к сожалению, не мне, но до меня доходят слухи. Он всегда упоминает именно это — умение радоваться вещам. Я знаю, что мир идет в противоположном направлении — осмысленное потребление, минимизация покупок, вторичное использование, и я тоже всего этого придерживаюсь. Однако, когда я что-то хочу, я это покупаю и радуюсь покупке. Это редко бывают дорогие вещи, не в цене дела. Обычно это что-то, что, что дает мне эмоции. При этом многие из нас испытывают вину каждый раз, когда что-то себе покупают. А если вдруг эта покупка оказалась неудачной, не принесла радости или просто разонравилась, мы ощущаем весь груз выброшенных на ветер денег. На самом деле вещь не должна становиться поводом для самоедства. Ну, не понравилось. «Ну, не подошла. Поехали дальше». В корне наших переживаний страх совершить ошибку. А если сказать себе «да, ошиблась» и пойти дальше, можно вернуть ощущение реальности, признать, что вещь — это просто вещь, и она не управляет твоей жизнью. Вина — то чувство, которое детям прививают с самого раннего возраста. Некоторым кажется, что от чувства вины ребенок будет больше стараться, лучше делать, что нужно, меньше плакать. Но по факту это не так. Он тратит все силы, чтобы от вины избавиться, а значит, не направляет их на созидание. Помните поговорку «Виноватый мужчина полезен в хозяйстве»? Виноватый мужчина, может быть, и решит что-то здесь и сейчас, но потом он будет заглушать вину алкоголем деструктивным поведением, будет пытаться отвлечься с другими женщинами и перекладывать вину на вас, потому что самому тащить этот груз очень сложно. Нас, вечно с детства виноватых, очень легко вернуть в состояние, когда малейший триггер провоцирует вину, и она накрывает взрывной волной. Так вот, возвращаясь к покупкам, больной теме многих родителей, хочу сказать, что важно не нагружать детей виной а давать конструктивные установки и вводить правила. Мы все знаем, что бывает, ребенок пятый раз за день просит какую-то ерунду. Эта ерунда через три минуты валяется на полу, а через два часа он уже просит что-то еще. В таких случаях родители начинают говорить о голодающих детях Африки, о том, что деньги не достаются даром, а игрушки и так разбросаны по всему дому. Но таким образом нужный результат вы не получите а только посейте чувство вины, и ростки непременно взойдут в будущем. Мне кажется, разумнее было бы говорить о денежной сумме на неделю. Покупай, что хочешь. О влиянии пластика и других искусственных материалов на планету. Обычно дети очень этим проникаются. О повторном использовании вещей. Представь, сколько можно смастерить интересного из уже ненужных игрушек. Так мы развиваем креатив, Учим разумно тратить деньги, беречь планету, а заодно строим очередную платформу для укрепления эмоциональной связи.